Глава вторая. 1 Из четырех видов демократии наилучшим является, как об этом сказано в предшествующих рассуждениях, тот, который занимает по порядку первое место. К тому же этот вид демократии самый древний из всех. Я называю его первым в соответствии с естественным делением народа-населения. В самом деле, наилучшим видом народа является земледельческий, поэтому и возможно бывает насаждать демократию там, где народная масса живет земледелием или скотоводством. Не обладая значительной собственностью, люди не имеют там досуга часто устраивать народные собрания. Располагая всем необходимым, они занимаются своим делом и не заботятся о делах посторонних. Им приятнее труд, чем занятие политикой и управлением там, где получение должностей не сопряжено с большими материальными выгодами. Ведь люди в массе своей больше стремятся к прибыли, нежели к почету. 2. Это доказывается тем, что они в старину переносили тирании, а в настоящее время терпят олигархии, лишь бы только никто не мешал им заниматься своим делом и не отнимал у них ничего. При этих условиях одни из них быстро богатеют, а другие не испытывают нужды. Сверх того, если у них и есть некоторое честолюбие, их потребность удовлетворяется правом участвовать в выборах и принимать отчет. Если же в некоторых демократических государствах, как, например, в монтенее они и не участвуют в избрании должностных лиц, а участвуют по очереди лишь некоторые выборные из состава граждан, но все принимают участие в обсуждении, то и это вполне удовлетворяет большинство. Тот строй, который некогда был в монтенее следует признать также одним из видов демократии. Три. Для той демократии, которая которой сказано выше, и полезным, и обычным является следующий порядок весь народ участвует в выборах должностных лиц в принятии отчетов от них отправляет обязанности судей Но высшие должности замещаются путем выбора и на основании имущественного ценза. Причем, чем должность выше, тем больше ценз. Или же ни одна должность не замещается на основании ценза, но принимаются во внимание лишь способности человека. Государство, имеющее такого рода устройство, разумеется, будет иметь хорошее правление, так как должности всегда будут занимать наилучшие граждане, согласно воле народа, не питающего зависти к порядочным людям. Порядочные и знатные останутся довольны таким порядком, потому что они не будут находиться под управлением других, которые хуже их, а управлять они будут справедливо, так как контроль над их деятельностью будет принадлежать другим. 4. Быть в некоторой зависимости от других и не иметь возможности делать все, что тебе заблагорассудится – дело полезное, ведь предоставление каждому возможности поступать по его желанию не может оберегать против того дурного, что заложено в каждом человеке. И таким образом неизбежно получается то, что наиболее полезно в государстве. Правят порядочные люди, наименее склонные впадать в ошибки, а народная масса ни в чем не терпит умоления. Ясно, что этот вид демократии является наилучшим и по какой причине, потому что при нем народ обладает определенными качествами. 5. Для того, чтобы сделать население земледельческим, бесспорно полезны некоторые законы, выработанные в древнее время во многих государствах. Запрещается приобретать землю свыше определенной меры или вообще, или начиная от определенного места по направлению городу и акрополю Во многих государствах в древнее время законом запрещалось продавать первоначальные наделы. Ту же цель преследует и приписываемый Аксилу закон, по которому определенная часть, принадлежащая каждому земле, не должна отдаваться под залоговые обязательства. 6. Да и в настоящее время можно избежать злоупотребления, если воспользоваться законом афитейцев, который пригоден для указанных выше целей. Дело в том, что при значительном количестве населения они имеют мало земли, однако же все занимаются земледелием. Земельную собственность они подвергают оценке не всю, но деля ее на такие части, чтобы даже имущество бедняков превышало законный ценз. 7. После земледельческой народной массы наилучший народ тот, где люди являются пастухами и живут скотоводством. Последние во многих отношениях близко к земледелию, и для военной службы эти люди оказываются вследствие своего образа жизни наиболее пригодными. Они полезны для нее и благодаря своей физической закалке, и благодаря тому, что могут долго оставаться под открытым небом. Другие виды народной массы, из которых состоят прочие демократии, почти все хуже этих, ведь самый образ жизни их дурной, и ни одно из тех дел, которыми занимается масса, состоящая из ремесленников, торговцев, паденщиков, не имеет ничего общего с добродетелью. К этому добавляется еще то обстоятельство, что все такого рода люди, постоянно торча на площади в городе, с легкостью, так сказать, устраивают народные собрания. Наоборот, земледельцы, рассеянные по государственной территории, редко встречаются друг с другом, да и не нуждаются в такого рода встречах. 8. Там, где территория государства расположена таким образом, что пахотная земля находится на большом расстоянии от города, легко можно устроить и хорошую демократию, и политию. Народная масса в таких случаях бывает вынуждена селиться на полях. Это ведет к тому, что, если даже имеется городская чернь, она все-таки не может получить преобладание в народных собраниях таких демократий без народной массы, живущей на территории государства. Теперь сказано, как следует устраивать наилучшую первую демократию. Ясно также, как следует устраивать и остальные виды демократии. Приходится шаг за шагом отклоняться от наилучшей демократии, но надо всегда отстранять худшие части населения от участия в управлении. 9. Что касается крайней демократии, при которой все принимают участие в государственном управлении, то не всякое государство в состоянии выносить ее, да и продержаться ей долго нелегко, если только она не скреплена законами и нравами граждан. О том же, что ведет к крушению и этого и остальных видов государственного устройства, почти все уже сказано ранее. Чтобы установить эту демократию, придать силу народу, стоящей во главе ее обыкновенно привлекают в число граждан, возможно, большее количество людей, и дают права гражданства не только законно рожденным, но и незаконно рожденным, и тем, у кого один из родителей, либо отец, либо мать, граждане, ведь все они больше подходят для такого рода демократии. 10. Так обыкновенно поступают демагоги. На самом же деле следует допускать таких людей в число граждан до тех пор, пока народная масса не будет превышать общего числа знатных и средних. Дальше этого идти не следует, так как, оказавшись в большинстве, те внесут больше беспорядка в государственный строй. Знатные и так уже, с трудом переносящие такого рода демократический строй, придут в еще большее раздражение, а это и послужило в Кирене причиной внутренних беспорядков. но небольшое зло можно и не обращать внимания, но если зло станет возрастать, оно скорее бросится в глаза. 11. Для такой демократии полезны далее и те установления, которыми воспользовался в Афинах Клисфен в целях усиления демократии, равно как и основатели демократического строя в Кирене. Следует вводить новые филы и фратрии, притом увеличивать их число. С другой стороны, следует частные святыни объединить в небольшое количество святынь общих и вообще придумать так хитро, чтобы все граждане как можно больше перемешались между собой, а прежние соединения распались. 12. Вместе с тем, все мероприятия, к которым прибегают тираны, по-видимому, характерны и для демократии. Я имею в виду, например, вольное существование рабов, что до известной степени могло бы быть полезным. Женщин, детей, предоставление каждому свободы жить как ему угодно. Все это будет весьма содействовать упрочению такого государственного строя, так как для большинства приятнее жить, не соблюдая порядка, нежели подчиняясь здравому смыслу. Глава 3. 1. Для законодателя и для лиц, желающих учредить подобного рода государственный строй, не главнейшей и не единственной задачей является установление его, а в большей степени принятие мер для его сохранения. Ведь не нетрудно продержаться один, два, три дня какому-то ни было государственному строю. Поэтому следует, исходя из наших предыдущих рассуждений о том, что способствует крушению или сохранению государственных устройств, попытаться обеспечить безопасность, оберегаясь от всего разрушительного и устанавливая такого рода законы, и не и писанные, которые в наибольшей степени являются спасительными для государственного строя. И не считать демократической или олигархической мерой ту, которая придаст государству наиболее резко выраженный демократический или олигархический отпечаток, но только ту, которая обеспечит ему наиболее продолжительное существование. 2. Нынешние же в своей угодливости перед народом часто прибегают к конфискации имущества посредством возбуждения судебных дел поэтому пекущиеся сохранение государственного строя должны противодействовать этому путем издания законов в силу которых имущество осужденных по судебному приговору ни в коем случае не должно подлежать конфискации в пользу государства и становиться общественной собственностью но должно становиться собственностью священной Совершающие преступления не станут от этого смелее, ведь они все равно подвергнутся наказанию, а Черни будет менее склонна выносить обвинительные приговоры подсудимым, так как сама она от этого не получит никакой выгоды. Помимо того, следует стараться по возможности сокращать число государственных процессов, запрещая возбуждать их без надлежащего основания под угрозой суровых наказаний. Подобного рода процессы обыкновенно возбуждаются не против людей из народа, а против знатных. А нужно устроить так, чтобы все граждане относились наиболее благожелательно к этому виду правления. Если же этого достигнуть нельзя, то, по крайней мере, нужно наладить дело так, чтобы на обладатели верховной власти не смотрели как на врагов. 3 виду того, что население в крайних демократиях бывает очень многочисленным, в них затруднительно устраивать народные собрания без денежного вознаграждения. А такой порядок там, где у государства нет доходных статей, враждебен знатным. Ведь доходы в таком случае неизбежно приходится получать путем установления чрезвычайных налогов, путем конфискации, плохого судопроизводства, а все это не спровергло уже немалое число демократий. Итак, там, где доходных статей нет, следует созвать народные собрания редко, а судебные заседания устраивать с большим количеством судей, но в течение небольшого числа дней. Это дает преимущество в том смысле, что богатые перестанут бояться издержек, хотя несостоятельные, а не имущие будут получать вознаграждение за участие в суде, да и само судебное разбирательство будет вестись гораздо лучше. Ведь состоятельные не желают отрываться на много дней от своих частных дел, но охотно соглашаются на короткое время. 4. Там, где доходные статьи имеются, следует остерегаться поступать так, как теперь поступают демагоги, которые употребляют на раздаче излишки доходов. Народ же берет и вместе с тем снова и снова нуждается в том же, так что такого рода вспомоществование неимущим напоминать дырявую бочку. Истинный друг народа должен смотреть за тем, чтобы народные массы не были в слишком бедственном имущественном положении, которое ведет к тому, что демократический строй становится никуда негодным. Итак, нужно изыскать какие-либо средства к тому, чтобы благосостояние граждан было долговечным. Ввиду того, что в этом заинтересованы и состоятельные люди, следует всю сумму, образующуюся от излишка собираемых доходов, распределять между неимущими, особенно если есть возможность собирать столько, чтобы всякий мог приобрести в собственность небольшой участок земли, а если этого нельзя сделать, заняться торговлей или земледелем. Если это не может быть предоставлено всем неимущим, то нужно устраивать очередные раздачи по филам или по каким-нибудь иным подразделениям граждан. В то же время состоятельные люди должны делать денежные взносы на устройство необходимых народных собраний и судебных заседаний. При этом их следует освободить от бесполезных литургий. 5. Подобными государственными мероприятиями карфагеняне расположили к себе народ. Постоянно отправляя людей из простого народа в окрестные города, они тем самым способствуют их обогащению – А со стороны знатных, если они гуманны и разумны, было бы достойным делом, если бы, распределив между собой неимущих и снабдив их средствами, они направляли их на ту или иную работу. Не худо также подражать тому, что делают тарантинцы. Установив общность имущества для пользования неимущих, они располагают к себе тем самым народную массу. Все должности у них двоякого рода. Одни замещаются путем выбора, другие – по жребию. По жребию с той целью, чтобы народ имел к ним доступ, а путем выбора для того, чтобы государство управлялось лучше. Таким же образом можно поступить и по отношению к одной и той же должности, чтобы она замещалась частью по жребию, частью путем выбора. Теперь сказано о том, как следует устроить демократическое правление. Глава 4. 1. На основании приведенных соображений становится почти ясным и то, каким образом должно устраивать олигархические правления. Именно каждый вид олигархии следует создавать из элементов, противоположных элементам демократического строя, причем он должен находиться в соответствии с противоположным ему видом демократии. Наиболее умеренный вид олигархии, вместе с тем первый по порядку, приближается к так называемой «политии». Причем имущественный ценз должен быть установлен двоякого рода – более низкий и более высокий. Более низкий откроет гражданам доступ к занятию обыкновенных государственных должностей. Второй – более важных. Каждый, обладающий установленным имущественным цензом, пусть пользуется всеми правами гражданства. При этом благодаря цензу будет введено в состав полноправного гражданства столь значительное количество людей из народа, что вместе с последними получится превосходство граждан над теми, кто правами гражданства не пользуется. Однако привлекать число полноправных граждан всегда следует людей, принадлежащих к лучшему слою народа. 2. Подобного же рода устройства следует установить и для следующего вида олигархии, придав ей лишь слегка более выраженный характер. Зато тот олигархический строй, который соответствует крайней демократии, является наиболее династическим и тираническим. Насколько он является наихудшим, настолько нуждается в более сильных предохранительных мерах. Подобно тому, как здоровые от природы тела и хорошо снаряженные для плавания, имеющий прекрасный экипаж суда, могут подвергнуться многим несчастным случаям, не погибая от них, болезненные же тела, и плохо построенные с плохим экипажем суда не в состоянии выдержать и незначительных несчастных случаев, так точно наихудшие из видов государственного строя нуждаются в наибольших предохранительных мерах. 3. Для демократии спасителем является многолюдство В них именно «но» противополагается праву, основанному на достоинствах каждого. Отсюда ясно, что олигархия должна искать средства для своего сохранения в том, что этому противопоставляются, а именно восстановление хорошего порядка. Вследствие того, что народная масса обыкновенно состоит из четырех частей – земледельцев, ремесленников, торговцев, подъемщиков, а для войны пригодны четыре рода оружия – конница, тяжеловооруженная пехота, легковооруженная пехота, флот – Там, где условия местности оказываются удобными для верховой езды, имеются благоприятные данные для создания мощной олигархии. Ведь спасение для жителей — в этом виде войска, а содержать коней могут только люди, владеющие крупной собственностью. Там, где условия местности благоприятны для создания тяжеловооруженной пехоты, условия подходят для второго вида олигархии, ведь служба в тяжеловооруженной пехоте скорее по плечу состоятельным людям, нежели неимущим. Легковооруженные же войско и матросы всецело соответствуют демократии. 4. И в настоящее время там, где эти последние имеются в преобладающем количестве, олигархи при возникновении внутренних междоусобий зачастую терпят поражение. Лекарства против этого следует заимствовать у обладающих военными талантами полководцев, которые конному и тяжело вооруженному войску присоединяют в соответствующей мере легко вооруженное. Благодаря последнему народная масса одерживает верх над состоятельными людьми во время внутренних смут. Будучи легко вооруженной, она без труда справляется с конными и тяжело вооруженными. 5. Таким образом, олигархи, если она организует из них свои военные силы, организует и в сущности против самой себя. «Олигархи должны были бы разделить юношеский возраст на старшие и младшие, и своих сыновей, пока они находятся еще в младшем возрасте, обучать легким упражнениям, свойственным легко вооруженному войску. Выйдя же из-за возраста, они должны закаляться в военном деле». Участие в государственном управлении олигархи должны предоставлять тем из массы граждан, которые, как об этом сказано ранее, приобрели определенный имущественный ценз, или как в ФИВах, тем, которые в течение некоторого времени не занимались никакими ремесленными работами, или, наконец, как в массалии на основании отбора, делаемого между лицами, достойными из числа как полноправных граждан, так и не принадлежащих к ним. 6. Сверх того, с важнейшими должностями, которые должны оставаться в руках правящих граждан, следует соединять литургии, чтобы простой народ добровольно отказывался от них и относился снисходительно к должностным лицам, дорого оплачивающим свою власть. Хорошо также, если бы должностные лица при вступлении в должность устраивали пышные жертвоприношения и предпринимали сооружение какого-либо общественного здания. В таком случае народ, принимая участие в угощениях и видя, как город украшается памятниками и общественными зданиями, охотно стоит за сохранение существующего государственного строя. Да и для самих знатных все это остается памятником произведенных ими затрат. Нынешние олигархи, однако, ничего подобного не делают, а поступают наоборот. Они ищут столько же прибыли от своего господства в государстве, сколько и почета. Вот почему к такого рода нынешним олигархиям отлично подходит наименование «демократии в миниатюре». Теперь достаточно определено, каково должно быть устройство демократии и олигархии. Глава 5. 1 непосредственно вслед за тем что сказано выше следует правильно установить все касающееся должностей без необходимых должностей государство не может существовать а без должностей в видеении которых благораспорядок и благопристойность оно не может хорошо управляться кроме того в небольших государствах число должностей должно быть меньше в больших больше как об этом сказано выше Таким образом, нужно уяснить еще, какие из должностей могут быть объединены в одну и какие из них должны быть представлены каждая отдельно. 2. Первое место среди необходимых забот занимает «Попечение о городской площади». Для этого должна существовать какая-нибудь власть, наблюдающая за заключением торговых сделок и вообще за благочением на площади. Ведь всем государствам неизбежно приходится для удовлетворения необходимых взаимных нужд иметь дело с куплей-продажей. Это служит самым подручным средством для достижения того самодавления, ради которого люди, очевидно, и объединились в одну гражданскую общину. Три. Второе попечение, непосредственно следующее за этим и находящееся с ним в ближайшем отношении, есть забота об общественных и частных зданиях, имеющихся в городе. О том, чтобы они были в надлежащем порядке, охрана и починка разрушающихся домов и улиц, и чтобы границы отдельных владений были определены вполне точно, и другом требующим такого же рода заботу. По большей части такую должность называют «остеномией», Круг деятельности, отправляющего ее должностного лица, распадается на несколько участков, для каждого из которых в более населенных государствах назначаются особые должностные лица, как, например, надзиратели за городскими стенами, попечители источников, охранители гаваней. 4. Другая, необходимая исходная с этой власть, ведает тем же, но только областью ее деятельности является государственная территория, то есть то, что расположено за пределами, собственного города – Таких должностных лиц одни называют агрономами, другие – гелорами Таковы три попечения об указанных предметах. Следующая должность – та, которая относится к получению государственных доходов. Те, кто хранит их и распределяет на нужды отдельных отраслей управления, называются аподектами и казначеями. Далее следуют должности, в виде некоторых хранения частных договоров и копий судебных решений. К ним же должны направляться письменные жалобы, и они же ведают судебными делами в их начальной ступени. В некоторых местах эту должность делят между несколькими лицами, а в других всем этим ведает одно должностное лицо. Обозначается она названиями «гиромнеманы», «епистаты мнеманы» и подобными словами. 5. Далее следует власть весьма необходимая, но, пожалуй, самая тяжелая. Она приводит в исполнение приговоры над осужденными по суду, взыскивает недоимки из государственных должников, сторожит узников. Должность эта тягостна, так как она возбуждает к себе большую ненависть. Поэтому там, где с отправлением ее не связана большая выгода, никто не соглашается принять ее на себя и не желает при отправлении ее действовать по закону Она необходима потому, что не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не приводились в исполнение. Так что если государственное общение вообще немыслимо без суда, то оно столь же немыслимо и без исполнения решений. 6. Поэтому лучше, чтобы эта должность не была представлена одним лицом, но чтобы она была поделена между различными лицами из отдельных судебных палат. Равным образом следует пытаться распределить между несколькими лицами и те обязанности, которые связаны с взысканием недоимок с тех, кто числится государственным должником сверх того некоторыекоторое взыскания по судебным приговорам можно было бы поручать и должностным лицам исполняющим другие обязанности причем лица вступающие в должность могли бы приводить в исполнение судебные приговоры должностных лиц сложивших свои полномочия а приговор лица состоящего в должности могло бы приводить в исполнение какое нибудь другое должностное лицо например остеномы приводили бы в исполнение приговоры произнесенные агрономами а приговоры первых — другие. Ведь чем меньше ненависти будет против лиц, налагающих взыскания тем скорее будут исполняться приговоры. Если же одни и те же лица будут и выносить приговоры, и приводить их в исполнение, то получится ненависть вдвойне. А если одни и те же лица обо всем, то они вступят во враждебные отношения со всеми. Семь. Во многих местах тем должностным лицам, которые приводят в исполнение судебные приговоры, присоединяются еще и те, которые сторожат арестованных, например, так называемые «одиннадцать» в Афинах. Поэтому лучше отделить эту должность и найти по отношению к ней какой-нибудь ловкий выход. Необходима эта должность не менее, чем первая из указанных. Случается, однако, что люди порядочные особенно настойчиво избегают этой должности. Вручать же ее людям дренным небезопасно, так как подобного рода люди скорее сами нуждаются в надсмотре, нежели могут сторожить других. Ввиду этого не следует назначать на такие дела одно лицо, притом непрерывно одно и то же. Но из молодежи, там, где есть особый разряд фебов или несущих гарнизонную службу. И из должностных лиц различные люди обязаны по очереди осуществлять заботу об этом. 8. Все перечисленные выше должности, как самые необходимые, следует поставить на первое место. За ними следуют должности с тот же необходимой, но более высокого порядка, так как для отправления их нужны большая опытность и надежность. К числу такого рода должностей следует отнести должности, имеющие своим назначением охрану государства и те, которые учреждаются для военных надобностей. И в мирное и военное время должны быть люди, которые пеклись бы об охране городских оборот и стен, производили бы смотры граждан и распределяли бы их по военным подразделениям. 9. В одних государствах для выполнения всех этих обязанностей учреждается большее число должностей, в других – меньшее, в маленьких государствах – одна на все. Называют такого рода должностных лиц стратегами и полимархами, сверх того, если в государстве имеется конница или легко вооруженные и стрелки, или флот – то для каждого в отдельности рода оружия учреждаются иногда особые должности. Их называют навархиями, гепархиями таксиархиями, а подчиненные им должности, соответственно, именуются триерархиями, лохагиями, филархиями и дальше в порядке дробления. Все это один вид должностей, имеющих в своем ведении военное дело. Десять. Итак, вот что можно сказать об этой должности. Ввиду того, что через руки некоторых должностных лиц, хотя и не всех, проходит много государственных сумм, то должна быть и другая должность, на обязанности которой лежали бы исключительно принятие и проверка отчетов. Такие должностные лица называются евфинами, логистами, экситастами, синегорами. Над всеми этими должностями стоит власть, имеющая верховные полномочия во всех делах. Она приводит в исполнение вынесенные решения, вносит законопроекты, председательствует в народном собрании в тех государствах, где верховная власть принадлежит народу, ведь необходима же должность для созыва тех, кто главенствует в государстве. В некоторых местах эта власть называется пробулами, потому что они составляют предварительные решения, в демократиях же чаще советом. Итак, вот почти все должности с политическим кругом деятельности. 11. Другой вид попечения касается религиозного культа. Сюда относятся жрецы, попечители всего, имеющего отношение к святыням, охрана существующих священных зданий, восстановление приходящих в и забота обо всем остальном, что служит для поддержания религиозного культа. Бывает, что попечение обо всем этом в некоторых местах, например, в небольших государствах, возлагаются на одно должностное лицо. В других же местах имеется много отдельных должностей, отличных от жречества, как то гиеропии, наофилаки Казначей и священных сумм. Затем следуют отдельные должностные лица, выделенные для совершения тех государственных жертвоприношений, которые по закону не поручены жрецам, но имеют особенное значение, как совершаемые на государственном очаге. Таких должностных лиц одни называют архонтами, другие – царями, третьи – пританами. 12. Итак, необходимые попечения в общем итоге охватывают следующие области – религиозную, военную, Приходы и расходы, городскую площадь, самый город, гавани, территория государства, также суд, регистрацию контрактов, приведение в исполнение приговоров, охрану в местах заключения, принятие и проверку отчетов, контроль над должностными лицами, наконец, совещание касательно государственных дел. 13. В государствах, где больше досуга и благоденствия, и где сверх того заботятся о добронравии, бывают следующие особые должности – гинекономия, номофилакия, педономия, гимнасиархия. Кроме того, попечение о гимнических и дионисовских состязаниях и вообще об имеющихся в государстве иных подобного рода общественных зрелищах. Некоторые из этих должностей явно не свойственны демократии, Таковы, например, гинекономия и педономия. Ведь неимущим людям приходится пользоваться в качестве слуг и женами, и детьми и за неимением рабов. Из трех должностей, на которые некоторые избирают должностных лиц с верховными полномочиями, именно номофилаков, пробулов и членов Совета, номофилаки – аристократическое установление, пробулы – олигархическое, Совет – демократическое. Вот что в общих чертах можно сказать обо всех должностях.